Глава седьмая. Логово дракона. Сароме. Акватория порта города Эрена. Гоночная лодка «Алая водомерка». Курс «Остров Чугунный». Береговой бриз сильно поддувал с берега словно помогал алый водомерке, несущейся к острову чугунный. Со стороны казалось, что узкая лакированная лодка вот-вот взлетит, как двукрылая летучая рыба, и еще стремительней заскользит к злосчастному острогу. Все эти длинные тягучие минуты, наполненные мерными ударами весел, шумными выдохами вспотевших гребцов и мотивирующими криками рулевого, Зики едва сдерживался. И по мере приближения к месту службы последнего... Все невыносимее ему становилось Хотелось заорать и убить кого-нибудь Все равно кого Нехорошие предчувствия Словно камешки в обуви Бередили, не давали покоя Поганая ночь Скрипя зубами тихо Почти про себя рычал кут Зики Своей чуйке он давно и всецело доверял Как хорошему цепному псу Метрах шести до пирса «добряк» в кавычках не выдержал. С места выпрыгнул, словно снаряд из катапульты, опрокидывая лодку. Надо отдать должное охране на пирсе и крепкой древесине гидротехнического сооружения. Бойцы успели перестроиться и отойти, А добротные доски прогнулись, но выдержали приземление орка Ничтоже сумящиеся, надрывая глотку хулой и бранью Зики прыжками, иногда помогая себе передними конечностями нёсся к центральному входу темницы Грязный рев орка продолжался недолго Разве что секунд десять А потом чугунный целиком Со всем своим скарбом подкинула вверх метра на три И знатно так приземлила устоявших на ногах не нашлось Разве что самое древнее здание Узилища А вот все остальное Сторожевые вышки Казармы и другой новодел В хлам В щепки В усмерть Кудзики не побежал спасать возможно выживших под завалами Он продолжил свой бег К портальному столбу Добежав до места и увидев что стало с портальным залом Почувствовал что сердце словно отсекли богов Портальный столб стоял на своем месте По центру зала Но вот непомерной крепости чугунный пол С вкраплениями сини Напомнил пологие волны океана Несколько раз орк с иступлением и пеной на губах Используя кристалл-ключ Пытался запустить портал на нижний уровне Ответ во всех случаях один и тот же Могильная тишина Выведенная из строя портальная площадка постепенно заполнялась оставшимися в живых на острове. Блуждающий взгляд главы карателей, полный безумия, остановился на мече одного из охранников. Недолго думая, он вырвал его и, раскидывая подчиненных, с разбегу насадился на лезвие, используя стену. Сароме. Столичный город Эрена. Временный дворец самопровозглашенного императора Марамар. Собрание высших клана т созвали ранним утром. Настроение у большинства прибывших делегатов колебалось от отвратного, да едва сдерживаясь, да что там. Многие находились буквально в бешенстве. Но как тут не потерять самообладание? Ночные рекования в городе, большие потери на чугунном и, конечно, главное, все здания на территории империи, имеющие статус наследия древних», вдруг вышли из-под контроля, перестав слушаться своих новых владельцев. Одномоментно отключились внутридомовые порталы и вообще все, что связано с комфортом и удобствами. Охранные же системы и вовсе выгоняли владельцев на улицу, в чем были, и вставали в режим боевой охраны. Ответов на вопросы, что происходит И как с этим справляться У клановой верхушки не находилось «Бес, что там с зики?» Спросил хмурый до да глава клана Пытаясь перейти к второстепенным вопросам Если пока нет ответов на насущные вызовы Лидер с этим как раз все более-менее» Ответил глава тайной службы «Повезло, что на чагунном один из лекарей выжил Успел вовремя» «Говорите, еще минута-другая, и все, ушел бы наш допряг к вечным кострам предков!» Глава клана в задумчивости ударил себя по лицу, будто отгоняя перепуганные мысли. «Что же получается? Мы безвозвратно потеряли дракона, мальчишку, заветный кинжал и в дополнение к этому шахты «Синий», «Порталы все нижние уровни, плюс эти непонятки с самой дорогой недвижимостью, ограбившей многих из нас!» Подвел ужасающий итог император. Про погибших он почему-то даже не упомянул. «Да чего жалеть, наберут сегодня же новых!» «Как-никак четвертое место рейтинга все так же за белыми осами!» «А это неимоверная сила и, как ни крути, хорошая оплата в полновесном золоте!» Собравшиеся же угрюмо молчали. Все понимали, какой это удар для клана. Казалось, хуже уже и быть не может. А не, это возможно. Прошу слова, глава, сказал архивариус, доселе молчавший. Чигорис кивнул, уже понимая, что худшее еще впереди, и он не ошибся. Тейгуам медленно поднялся. На этот раз старик выглядел, как потрепанный зомби. Видимо, сказалась бессонная ночь и чрезмерная работа с магией. «Лидер? Братья?» — обратился он к собравшимся. «Да, конечно. Перечисленные лидером клана потери удручают, Но мне видится все гораздо хуже». Седовлас и проковырял к центру, остановился и вывел на всеобщее обозрение рейтинг кланов. Точнее, первую сотню рейтинга, а затем пояснил. Обратите внимание на 72-ю позицию, где значится «Клан Багровые Вороны, глава клана Ву-Вэй-Вига». Эта небольшая строка в рейтинге Северного континента, выписанная золотой вязью на монументальной черноте, вызвала у собравшихся буквально шок. Выбитый, казалось, навечно в небытие, клан вновь фигурировал в сотне достойнейших сведений. Пока большинство нема хватали ртом воздух, аки свежий товар на центральном рыбном рынке, архивариус клана продолжил. Это говорит нам сразу о трех, казалось бы, невозможностях. Наш узник жив. Он на воле. И самое проблемное для нас то, что он чистокровный Виго. Да, находиться в клане и носить приставку рода основателя можно и вполне приветствуется, но рейтинг — это системные данные». Они отражают саму суть. Получается, наш пленник — родной брат или сын дракона Виго? Как это возможно, я даже не представляю. Но это так. Произошедший ночной бунт древностей ушедших, увы, это подтверждает. Пока мы держали дракона под уздой синий. Охранные системы ушедших считали свою привязку к роду Вига аннулированной, а появление на континенте чистокровного наследника заставило древние системы откатиться к изначальным настройкам служения драконьему роду. «Понятно и доходчиво, спасибо», — угрюмо сказал глава клана. «Тей, ты посетил Чугунный. Может, что еще скажешь?» Каковы твои предложения о сложившейся ситуации? Да, я там попытался хоть что-то выяснить и понять. Скорее всего, у старого Вига наличествовали какие-то невыявленные нами способности. Во всяком случае, портал и взрыв — это его магия. Цена жизни — это хоть как-то объясняет произошедшее. А теперь вот что... И архивариус клана вывел полномасштабную карту северного континента. «Что мы знаем о портальных способностях или заклинаниях, теоретически способных пронзить такую толщу металла, усиленного синью? Пожалуй, только у подгорного народа есть несколько специфических способностей, связанных с портальным преодолением горного массива. Например, портальный бур». «Думаю, что-то подобное и применил Вига. Однако у всех подобных заклинаний есть один недостаток. Они не действуют на дальние расстояния. Тем более в нашем случае преодолеть требовалось чугун с синью. Смотрите!» — сказал Тейгуам и очертил красным область на карте. «В это отмеченное поле попало королевство Гард». «Свободные поселения империи Артавия и вся центральная часть империи Марамар». Архивариус злоткнул в этот круг. «Именно здесь, на этой территории и требуется искать нашего беглеца. Считаю, в каждом поселении этого района, в любом общественном месте в заведении должны находиться или работать наши люди» как и на всех перевалах и переправах, кораблях и караванах. Понимаю, задача, на первый взгляд, кажется непосильной. Однако выбора у нас нет. Ведь искать Вига бросится многие. А нужен этот злочинец больше всего нам. Надо начинать эту операцию немедля, пока какая-никакая фора у нас имеется. Наконец прорвало императора вскочившего с трона. тварь чуждая! Поймайте мне его! Убейте! На лоскутки порежьте!» А уже через несколько минут, дворец самопрозглашенного императора попал под жернова полноценного Аврала, порождающего в избытке хаос, бардак и суету с показухой. Челье дракона Вико, Озеро Самоцветное Вначале имел место необычный объемный удар Будто сразу по всему телу прилетело Полное осознание себя мячиком для гольфа По которому хорошенько так приложились драйвером Драйвер, клюшка для гольфа Затем несколько мгновений совершенно непонятных и головокружительных всполохов. словно со всех сторон прокручивают на дикой скорости немое кино в плохом качестве. Наконец вспышка и живительная прохлада воды. Лафа! восторженно трубило сознание. Казалось, перегретую ужасами душу окропили студеной живою водою. Сердце аж замерло от рьющейся со всех сторон благодати». И правда самоцветная Восхищенно подумал Ву Во все глаза рассматривая окружающее А посмотреть было на что Такого изобилия И разнообразия живых существ В немыслимых красках и оттенках Он себе даже и представить не мог Совсем рядом, рукой подать Вершина Стеллы Уходящая в глубину с медленно затухающими рунами А кругом Невероятная прозрачность И ощущение чистоты Что побуждало улыбаться до ушей Зависший в толще воды глянул наверх. На такой глубине ранее он никогда не был, и, что удивительно, никакого дискомфорта. Причем видел он четко, словно находился в маске. Почему-то 20 метров до поверхности его нисколько не пугали, наоборот. Беглецу из тюрьмы как-то сразу стало уютно и радостно, словно домой вернулся. Не хватало только встречающих собаки там или кошки, хотя мокровато тут для них». «Похоже, вот за этим дело не станет, в смысле встречающих». Из белесой дали, где проглядывались огромные крепостные врата, явно к нему спешили два монструозных объекта. «Так это же электрические угри, охранники, о которых предупреждал Вига. Рыбки, в кавычках, поперек не обхватишь. Если честно, выглядели устрашающе внушительно. Такие, пожалуй, и без электричества с любым справятся». Огромные головы с маленькими синими глазками дружелюбно потерлись о Ву и легонько так стали подталкивать прибывшего к поверхности. Этот холодящий кровь эскорт не оставил его в покое, пока не вытолкнули наружу. «Этот мир не устает шокировать», – тихо сказал Ву, распластавшись на поверхности. Широко распахнув глаза, он взирал на высоченные горы, явно бы посрамившие сам Эверест. На каскады гигантских водопадов, изливающих в казалось огромное озеро, миллионный тонн брызг. А посреди этих игрищ воды и радуг, кутаясь в облака, выселся многобашенный замок, похоже выточенный из цельной горы. Причем любая из башен смотрелась куда внушительнее пирамиды Хуфу в Египте. До берега он уже доплыл как бы бессознательно, без сопровождения, но под сильным впечатлением от увиденного и почти без сил. «Я свободен», — выдохнул Ву, уткнувшись лбом в горячий песок и проваливаясь в сон. Проснувшись, Ву подумал, что он провалялся на этом горячем пляже не меньше суток. Впервые, наверное, он чувствовал себя полным сил. Причем нигде не свербело, нигде не болело. Вот только есть хотелось зверски. Первым делом попробовал связаться с нейросетью. Старался по-разному, и мысленный, и голосом. В ответ тишина. Пара ударов по голове тоже не помогли. Наконец, впервые рассмотрел себя при дневном свете. Невероятно развитое тело для 20 лет могло бы поразить своей атлетичностью Если бы не культи и промежность Концы обрубков покрывала ровная, слегка полукруглая Металлическая темно-синяя поверхность И что странно, ни шрамов, ни покраснений Плоть словно срослась с этим то ли металлом, то ли стеклом На промежность смотреть страшно Вместо достоинства ровная синяя пластина Для проверки, чтобы удостовериться, не обман ли зрение Постучал по сравному месту слегка культей По звуку точно металл. «А как в туалет-то ходить?» Пришибла шальная мысль Почти сразу и проверил Удивительно, но все без каких-либо проблем Получилось Как? Непонятно Ниначе иначе, как магия «Похоже, у этого материала хорошие перспективы для торговли с корпорацией. Ой, о чем я думаю, ущербный?» Сам себя попенял Ву и продолжил осмотр. Раны явно заживали, а от лежания на солнце, не знаю, сколько, на коже ничего. Даже покраснений нет, не то что ожогов. Удивительно, ведь светило в зените печет не по-детски. «Фанк! Кровь дракона! Это вам не хухры-мухры!» С чувством сказал Ву, поднимаясь в полный рост, и щури звезды, название которой не знал. Ран, подсказало сознание. А, -а, -а! здравствуй, Ран! закричал Ву, разведя руки. Почему это место дракон назвал ущельем? Ву не понимал. Скорее, это тайное место с огромным озером, грандиозными водопадами и рекой, окруженная высоченными горами. Ему подходило определение «волшебная долина». Почему волшебная? Да потому что магии тут вокруг витало столько, хоть лопаты отбавляй, а то и вовсе карьерным экскаватором, и все равно не поможет. Время работы способностей «Фантомный конструкт» Ву уже контролировал на уровне рефлекса поэтому присел и вовремя прислонился к прибрежному камню. Тут, на этом удобном теплом месте, до посинения, наверное, можно было медитировать, наблюдая за величием деревьев и спалинов, куда-то в нашем земным циквоем, или стайками цветов, с летающими бутонами, ныряющими в воду, а затем поливающими себе подобных. Или хотя бы за перемещением по отмелям этих членистоногих и моллюсков на вид граненных драгоценностей. Есть, конечно, хотелось, даже очень, но не настолько, чтобы рисковать, пробуя на вкус эти яркие неизвестности. «А может, биржа? Мой серебряный статус? Это, как говорили, круто. Да и средства у меня вроде как есть. Опять же, одежда позарез нужна. Вот только насколько во всем этом я разбираться буду?» Задался вопросом Ву и сам же себе ответил. «Много. То-то же». Почему-то в этот момент... Ву вспомнились на слова Виго. «Основная же и наиглавнейшая твоя задача — это добраться до площадки неповерженных. Это вниз по течению реки Ящера, вытекающей из озера. Повторюсь, не трать время, Ву. Всеми силами стремись к обсидиановому квадрату. Целебную плиту узнаешь сразу. Идеальный такой темный квадрат — с юркими дугообразными молниями. Это твое ложе до самого извлечения. Уразумел? И он уразумел, наплевав на свои хотелки и желание опробовать свои способности торговца. Ву задействовал свою способность, позволяющую полноценно передвигаться, и бросился в озеро. Почти до самого заката он упорно пытался добраться до реки, Когда же огненный диск ран стал касаться белых горных вершин, Ву принялся искать место для ночлега. Хорошее место нашлось примерно через час, уже в сумерках. Почувствовав чрезмерно теплую воду, он разобрался быстро. Оказалось, это термальный источник, впадающий в озеро. «Привал здесь. Если что, и ночью будет тепло», — решил Ву и как-то сразу устал. Обессиленный Не без труда он выбрался на горячее скальное плато, спугнув при этом что-то летающее и явно огромное. Шумные взмахи крыльев он слышал еще какое-то время, прокричав удаляющемуся вслед: «Спасибо, крылатый!», «Спасибо, крылатый На ровной скале прямо перед ним редком лежало непонятно что, но в том, что это съедобно и оставлено ему, он нисколько не сомневался. Несколько местных плодов по форме напоминали что-то среднее между обычной подсолнечной семечкой и двустворчатым моллюском размером с дыню. Еще один из даров походил на здоровенную крепкую гроздь в метр длиной с продолговатыми, желтоватыми, прозрачными плодами сантиметров десяти. Ву подобрался и понюхал гостинцы от пожелавшего остаться в неизвестности крылатого существа». Живот тут же беспощадно свело, аж в глазах потемнело от таких незнакомых, но аппетитных запахов. Долго не раздумывал, сразу решившись на немедленную и безоговорочную дегустацию. — Прости, Зочи, знаю, не твое это призвание, — искренне сказал Вувей, без труда раздвинув кинжалом створки плода. Белоснежная начинка он напоминала безупречное суфле и пахло одуряюще. Новому хозяину долины пришлось, ну, очень постараться, чтобы не выглядеть со стороны предельно оголодавшим животным. Он как мог держался приличий, ел не спеша, степенно, четко попадая в ритм действия и отката способности, оценив всей поглощаемый продукт всего лишь двумя словами. «Пища богов». Думал лучше и не может быть, однако грость с продолговатыми плодами удивила, и даже озадачило. Сок продолговатых, холодных на ощупь ягод при раскусывании больше всего походил на изысканный, приятный гритвейн температуры градусов так под восемьдесят. Праздник живота и обжорства увлек до да так, что многое из интересного пропустилось как-то и незаметно, само собой, что ли. И только когда Ву почувствовал себя переевшим, заметил еще несколько достоинств этих даров. Во-первых, сил значительно прибавилось, хоть сейчас в воду прыгай, а во-вторых, фантомный конструкт теперь действовал почти минуту, а именно — 45 секунд. Когда на небесах зажглись чужие звезды, а из-за гор чередой, словно взявшись за руки, вышли три луны — а глубины засветились, будто ночник в детской комнате, он решил, будет продолжать. А почему бы и нет? Доводов к этому нашлось предостаточно. Сил в избытке. Заснуть после такого-то усиления он все равно вряд ли сможет, да и света для заплыва вполне достаточно. Единственное, что огорчало, оставшиеся после обжорства волшебные припасы придется оставить. С такими вот сожалениями полной решимости Вувей вошел в воды озеро Самоцветное и продолжил свой путь. Неделю с завидной стойкостью и упорством он добирался до реки, на каждой стоянке находя дары крылатого существа, но как ни старался, так и не смог его рассмотреть, и тем более понять, как он это делает, раз за разом предугадывая очередное место его привала. За эти семь суток почти безостановочного водного марафона Вун осмотрелся на необъяснимое, как говорится, по самое могу. Поджигающая сама себя трава, а потом быстро прорастающая на пепелище странная военизированная осока, буквально марширующая ровными рядами по мелководью. Да мало ли еще чего. Только на перечисление всех этих волшебных вывертов местной флоры и фауны, пожалуй, толстенного Талмуда не хватит. И все же кустью реки ему удалось разъяснить для себя несколько непонятностей или хотя бы выдвинуть свои предположения». Уже на третьи сутки его сильно озадачил климат этой сказочной локации. По-хорошему, он однообразен. Здесь всегда тепло, комфортно, небо ясно, Даже дождь без закидонов всегда в одно и то же время, и никаких тебе порывов, молний или грома. На шестые сутки наблюдений Ву определился. «А тут и думать нечего. Микроклимат в этой долине явно рукотворен. И где-то, скорее всего, в замке, управляющий контур». Примерно в это же время он определился еще с одной загадкой долины, напрягающей с самой первой ночи, а именно с глубинным свечением озера. То, что заплыв по озеру проходит к завершению, он определил по появившемуся течению. Этакая помощь в перемещении позволила все же переключиться и выделить немного времени на наблюдение. «Прекрасно и очень занимательно» распластаться так на поверхности и, обратившись в зрение, упиваться удовольствием, глядячи в большой аквариум. Главное тут насмерть не увлечься и не забыть дышать. Еще в самом начале его определил, что интересующее его свечение исходит из очень глубоких мест. И, конечно, он понимал, что ему в 20 метрах от берега вряд ли удастся что-либо выяснить. Несколько раз он порывался потратить на это время и изменить свой прибрежный курс. Однако наказ дракона... И банальный страх ночной глубокой воды каждый раз отводили от этого. Почти у самого устья реки повезло. Прибрежная отмель сменилась глубокой впадиной, скорее даже глубоководным разломом, судя по береговому скальному обрыву. Ранее он видел это, правда, на слишком большом удалении, казалось, снопы искр врезались в водную гладь, а теперь вот совсем рядом. Вначале он услышал тонкий свист. А затем в метров пятидесяти по курсу в воду ударил рой раскаленных до странной синевы мелких метеоритов. А потом еще и еще. Казалось, небесная артиллерия прямой наводкой нещадно бьет плазменной шрапнелью по светящемуся пятну под водой. «Фанк!» Крикнул Ву и припустил к берегу, стараясь на всякий случай отдалиться от странного обстрела. Ухватившись за береговую скалу, уходившую вертикально в чернильную глубину, он до странности уверенно осознал... Под ним толще воды километров три. Растерянность и недоумение. Вот что он почувствовал спустя минуту-другую, когда увидел эти живые метеориты, ранее расстреливающие водную гладь. Они неоновыми новогодними гирляндами влетали из-под воды, Грузно, напоминая майских жуков, устремлялись к берегу, а с высоты к воде, со свистом уже неся другой, полной силы скорости, рой живой огненной шрапнели. «Красиво, конечно, но, черт, что это такое?» — возмутился Ву, провентилировал легкие и глубоко вздохнул, ныряя. Яркие росчерки, уходящие в глубину, словно подсвеченные торпедные следы, хорошо указывали путь. Ву погружался, держась все же чуть в сторонке от этой опасной револьверной карусели, и, наконец, увидел, к чему стремился. И едва воды не наглотался. С непроглядной глубины поднимались огромные, скрученные как канат стволы деревьев ясно-голубого оттенка, ветви коих утопали в нежно-розовых цветах, от которых и исходил свет вокруг них плаонцами сновали эти живые пули да это же своеобразные пчелы амфибии пришло осознание в реку вплывал под впечатлением и смыслами какой удивительный и жестокий мир интересно а каков мед у этих волшебных земноводных пчел.